Короткие рассказы для детей. История 164. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Послание к Колоссянам. Третья глава, двадцатый стих. У Марии очень хорошая мама. Она часто рассказывала своей дочери библейские рассказы и молилась Богу. Однажды мама сказала, «Господь слышит тебя, когда ты молишься. Он видит все, что ты делаешь. Где бы ты ни была, везде Иисус тебя видит». Однажды теплым летним днем Мама пошла с Марией в сад погулять. В саду росло много клубники. А все дети любят клубнику. Она ведь такая вкусная. Через две недели она поспеет. Мы соберем ее и подарим дяде на день рождения. Мы поставим ему на стол большую чашку с клубникой, сказала мама. «Вот дядя обрадуется!» – воскликнула Мария. В последующие дни она часто прибегала в сад и не могла налюбоваться ягодами. Однажды мама уехала в город, и Мария снова пошла в сад погулять. Вдруг ей показалось, что в ее сердце шепчет голос. «Поешь клубники, здесь много ее, для дяди тоже еще хватит». Голос все время повторял «Для дяди тоже хватит». Мария ела и ела. Она больше не думала о словах матери. Вечером мама заметила, что Мария какая-то беспокойная и как будто чего-то боится. «Что случилось, Мария? Чем ты занималась в моем отсутствии?» Мария вдруг начала плакать. «Да, мама, я была в саду и попробовала клубнику. Она уже спелая и такая вкусная». «Мне так стыдно, ведь у дяди скоро день рождения, а я почти все съела. Прости меня, мама!» Мама погладила ее по головке и сказала, «Если ты сознаешь свой грех, то я тебе прощаю. Давай попросим у Господа прощения, чтобы ты могла спокойно спать». Через два дня наступил дядин день рождения, И так как в эти дни не было солнца, то ягоды больше не поспели. Поэтому дядя и не получил намеченного подарка. Мама не разрешила Марии идти на день рождения, и это ее очень расстроило. Ей ничего не досталось от праздничного торта, к тому же пришлось рано идти спать. Уткнувшись в подушку, Мария сильно плакала, но впредь она больше – не рвало ягоды без разрешения. Если мы послушны нашим родителям, то они нам многое позволяют. Если же мы не слушаемся, то должно быть и наказание. Давайте будем благодарить Иисуса за все вкусные фрукты, которые сейчас спеют. Попросим Господа, чтобы Он дал нам послушные сердца, чтобы нам не огорчать наших родителей».